10. Страх. Сердце Мирана окаменело окончательно, и ничто не могло его смягчить, ничто не трогало. После произошедшего Миран стал ещё более жестоким и не задумываясь причинял людям боль. Больше всех страдали Генюль и сотрудники Мирана. Он не понимал, что стало причиной его поведения, ведь месть наконец свершилась. Что же пошло не так? Что-то сводило его с ума. Но что? Той ночью Миран отправил одного из своих людей в Диар-Бакыр, чтобы найти Рыян. Но, как он и ожидал, ее там не оказалось. Найти ее не смогли. Ее исчезновение сводило Мирана с ума. Все это не вписывалось в его план. Рыян должна была вернуться в особняк. Рассказать о случившемся домочадцам и, главное, его злейшему врагу. И лишь тогда Миран получит то, чего хотел. Куда пропала эта девушка? Наконец, Мирану пришло в голову проверить списки пассажиров аэропортов и терминалов в Мардине и Дияр-Бакыре за последние два дня. Он с изумлением обнаружил, что Рэйян прибыла в Стамбул через несколько часов после него. Миран не ожидал, что она окажется такой милой девочкой и отправится за ним, особенно после того, как он бросил её так. Ему начало казаться, что Райан вот-вот появится и отомстит ему за то, что он сделал. Неужели он боится Райан? От этих мыслей Миран расхохотался как сумасшедший. Неужели он, мужчина, который никого никогда не боялся, без страха нанес удар в спину главе этой семьи, испугается маленькую девочку? Нет, Миран боялся не Реян, а того, как бешено билось его сердце, когда он видел ее. До сих пор он владел своими эмоциями, руководствовался лишь разумом. После всего пройденного он не позволит своему сердцу взять над ним верх, иначе ему придёт конец, а все его планы и тяжёлый труд окажутся напрасными. Миран ходил по своему кабинету кругами, как загнанный в клетке зверь, как вдруг дверь внезапно распахнулась. Миран терпеть не мог, когда к нему так грубо врывались на рабочем месте. Сколько раз я должен повторять? Он не закончил фразу, столкнувшись лицом к лицу с угрюмой женой. Твои правила меня не волнуют, Миран. Он взглянул на вошедшую Генюль и сел в кресло. Как всегда, у неё мрачное лицо, нахмуренные брови. Миран покрутил ручку между пальцами и помахал ей Генюль. В моём офисе правила распространяются на всех, включая тебя. Генюль равнодушно пожала плечами, будто не услышала его слов. Я хочу кофе, без сахара. Миран поднял брови, пропустив слова жены мимо ушей. Зачем ты пришла сюда? Генюль больше не могла этого терпеть. Она пыталась стойко переносить все испытания, несмотря на произошедшее. пыталась уделять Мирану внимание, продолжала любить его, но он упорно не замечал её стараний, и это убивало Генюль. "Зачем я пришла?" печально спросила она, и на глазах выступили слёзы. "Вчера ты вернулся очень поздно, я не дождалась тебя и уснула. Утром ты ушёл так рано, что я не застала тебя, когда проснулась". Миран раздражённо закатил глаза. От каждого слова Генюль кровь закипала в его жилах и терпение иссекало. "Ты пришла, чтобы сказать это?" Генюль спокойным голосом спросил он. Глаза Генюль затуманились от всколыхнувшейся боли. "Думаешь, я пришла для этого, Миран?" Она содрогнулась от гнева на то, что Миран упорно избегал её взгляда, и её голос задрожал. Я жаждала увидеть твоё лицо. С тех пор, как в нашей жизни появился Райан, ты отдалился от меня. Ты не видишь меня, не слышишь. И что печальнее всего, ты меня не любишь, пробормотала она последние слова и слабо вздохнула. Мирана утомляли её жалобы. Он не мог дышать. Любовь, казалось, сжимала ему горло. Кроме того, тоска Геньюль была для него словно пытка. У меня слишком много работы, Геньюль. Миран разбирал лежавшие перед ним файлы совершенно равнодушно, будто жена не сидела перед ним. И отсутствовал на работе больше месяца, накопилось множество дел, и я не справляюсь. Я занят, пойми меня. Ты солгал своему деде? неожиданно спросила Геньюль. Миран поник окончательно. Он поднял голову и сердито взглянул на жену. Что я тебе сказал? Не смей говорить с моим дядей. Генюль не отвечала. Она встала и подошла к огромному окну, которое занимало половину стены. Кабинет располагался на верхнем этаже, и весь Стамбул лежал как на ладони. Глядя на море, Генюль сказала то, что наверняка рассердило бы Мирана. Если бы мы не ездили в Мардин из-за этой девушки, то могли бы сейчас проводить время вместе. Мирану уже стало всё равно. Несмотря на его запреты, Генюль упорно продолжала вспоминать Райан. Он больше не чувствовал необходимости отвечать. Его молчание вынуждало Генюль продолжать говорить. Ошаломлённый Миран расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, чтобы было легче дышать. этому браку всего год, а он уже не даёт ему жить. Он откнулся в монитор, ожидая, что Генюль скоро сдастся и замолчит. Но он ошибался. Внезапно перед ним упал лист бумаги. "Что ты делаешь, Генюль?" слишком резко спросил он. Миран взял бумагу и с удивлением обнаружил поддельный больничный лист на имя Генюль. "Что это?" строго поинтересовался он. "Что ты задумала?" Я спасла тебя от твоего дяди, высокомерно ответила Генюль. Как ты собирался объяснять своё столь длительное отсутствие в Стамбуле? Я сказала, что сильно заболела, и мы уезжали лечиться. И твой дядя поверил. Ты хоть представляешь, что было бы, если бы он узнал о твоих делах? Миран сжал кулаки и яростно прошипел. Это на тебя давило, Генюль? Я не боюсь своего дядю. Так почему ты это боишься? Миран больше не мог выносить тяжёлого состояния Генюль. Он потянулся к рабочему телефону на столе, поднял трубку к уху и резко приказал: "Ко мне в кабинет, Сарп". Генюль молчала, понимая, что делает Миран. Дверь отворилась. Вошёл мужчина с опущенной головой. Миран спокойно спросил: "Ты отвезёшь Генюль домой?" Девушка гневно покинула кабинет, а Сарп отправился следом. Миран вздохнул с облегчением, когда дверь за ними закрылась, и откинулся на спинку стула. Он не мог избавиться от этой безумной женщины и разорвать их брак. Вскоре дверь снова отворилась. На мгновение Миран подумал, что Геньюль вернулась, и нахмурился, но увидел входящего Орду и мгновенно успокоился. «Ты опять? Что такое? Я тебя раздражаю?» Усмехнулся Орда. Миран улыбнулся. Орда — один из тех немногих людей, кто всегда может заставить его улыбнуться. Их дружба зародилась еще в школе, и с того времени они оставались неразлучны, словно братья. После того, как Миран вступил во владение наследством, получив компанию отца, он вел дела вместе с Ордой. Джаджа тоже играл важную роль в жизни Мирана, так как он всё это время заменял ему отца. Как ты себя чувствуешь? неожиданно серьёзно спросил Орда. Что происходит в твоей голове? Ничего, Миран раздражённо взъерошил волосы руками. Почему ты такой нервный, когда должен быть счастлив? с намёком поинтересовался Орда, поддевая Мирана. Арди не нравилась идея вместе с самого начала. Из-за этого друзья много раз напрасно ссорились, но никто не мог отговорить Смирана от его решения. Всё пошло наперекосяк, произнёс Смиран, оперевшись о стол. Грэн не вернулась в особняк. Хазар ни о чём не подозревает. Более того, она может появиться здесь в любую минуту. Допустим, вы с ней столкнётесь, «Что произойдет?» Миран скрестил руки на груди. Он не мог ответить на вопрос, так как не знал, что делать. Он глубоко вздохнул и взглянул в окно. «Она где-то в этом городе. Дышит со мной одним воздухом». «Почему тебя это так волнует?» спросил Орда, пытаясь найти главную причину этой проблемы. «Срэян, все кончено». Тебе остаётся ждать ответных действий её отца. Миран не ответил, и Орда, как обычно, продолжил его упрекать. Ты буквально играл с огнём. Знаешь, что значит для этой семьи честь? Тебе без суда опустят пулю в лоб. Я начал эту войну не для того, чтобы умереть. Я не проиграю в этот раз, прошептал Миран сквозь стиснутые зубы. Он прижал руки к вискам. пытаюсь унять ноющую боль в голове. Иногда я не могу дышать. Мой брак меня душит. Арда откинулся на спинку стула и скрестил руки, глядя прямо на Мирана. Он видел, как мучается его несчастный друг. Я много раз тебя предупреждал в прошлом году. Ты не должен был жениться на Генюль. Посмотри на себя. Ясно, как божий день, что ты её не любишь. Теперь, когда вы оба страдаете, тебе стало лучше? Иногда мне хочется биться головой о стену. Будь проклят тот день, когда я сказал, что не могу бросить Генюль и согласился на свадьбу. Ты не в силах изменить прошлое, но ты можешь избегать в будущем ошибок, о которых будешь сожалеть. Орда указал пальцем на Мирана, словно обвиняя. К сожалению, ты продолжаешь совершать чудовищные ошибки. Не буду лгать, продолжил Орда. На его лице появилось странное выражение, будто он боялся собственных слов. Последнее, что ты натворил, ужаснуло даже меня. Ты не должен был трогать Раян Миран и использовать невинную девушку в своих целях. То, что ты сделал, гневные крики Мирана прервали его речь. Ошибка или нет, тебе что? Я ни капли не жалею и воспользовался бы этой девушкой снова, не задумываясь. Никто не вправе вмешиваться в мои дела, даже ты, Орда. Миран вскочил со стула и вышел, хлопнув дверью. Он готов был поссориться даже с таким близким человеком, как Орда. Гневно сжимая кулаки, Миран направился к лифту. Нет, он не утверждал, что невиновен. Но нападки тёти Генюль и Арды стали совершенно невыносимы. В лифте Миран невольно взглянул в зеркало. В глубине его выразительных глаз скрывались и ужасный преступник, и беспомощный ребёнок. Миран готов ответить за свои слова. Приливы неописуемых эмоций испортили ему настроение. Поверни время вспять, он всё равно женился бы на Райан. Нас сможет ли он оставить её на этот раз? Он не знал. Миран шёл извилистой каменистой дорогой, будто попал в лабиринт. Он окончательно запутался. Сердце его было в смятении. Его путь вёл либо в тупик, либо в глубокую трясину, которая рано или поздно его утянет. Терпение Мирана подошло к концу. Виду ощущает лишь тень, на кого она навалилась. Огонь, который разжёг Миран, сначала жёг Раян, а затем Ханим Захра. На следующий день после свадьбы дочери, когда Ханим Захра узнала горькую правду, она будто сгорела изнутри. Она нервно ходила туда-сюда по особняку вот уже 2 дня. Но никому не пришло в голову, что за этим скрывается какая-то беда. Обитатели особняка полагали, что Ханим Захру так сильно расстроил уход дочери. С тех пор, как она узнала, что произошло с Рэйян, и что виновником оказался ее муж, Захра не могла даже пить, и молчать стала не в моготу. Она собиралась рассказать все о произошедшем с Рэйян уже сегодня. Ханим Захра медленно спускалась по лестнице, судорожно цепляясь за перила. Дрожь охватила её. Все обитатели особняка уже собрались за столом перед ужином. Хавин увидела тётю на лестнице, помахала ей и улыбнулась. С тех пор, как ушла Раян, Захра почти не ела. Тётя, мы ждём вас. Ханим Захра подошла к столу со скорбным выражением лица, и это не ускользнуло от внимания окружающих. Госпожа де Лал решила, что неплохо бы взять ситуацию под контроль, поэтому произнесла «Ты не первая мать, выдавшая дочь замуж. Возьми себя в руки, Захра, подумай о Реян». Ханим Захра по очереди осмотрела лица всех присутствующих. Теперь все почувствовали, что что-то не так. Ты в порядке, мама? разволновался Бедерхан. Господин Джихан, Хавин, Азат и госпожа Делал все пристально всматривались в лицо Захры, которое приняло ужасное выражение. Она же не сводила взгляда с одного человека своего мужа. В этот момент с её губ сорвались слова, от которых у всех присутствующих застыла кровь. Возможно, я не первая мать, которая выдала замуж дочь, но я могу оказаться первой женщиной, которая пожертвовала дочерью ради чужой мести. За столом повисла тяжёлая тишина, а запервым нарушил молчание: "Что это значит, тётя Фатьма, снидаемая любопытством, застыла в кухонных дверях, а госпожа Делал уставилась в окно. Захра не сводила глаз с мужа. Кто такой Миран? Кто тот человек, которому ты отдал мою дочь Хазар? Господин Хазар медленно поднялся со стула. Он понятия не имел, о чём говорила его жена. Что ты такое говоришь, женщина? Разве ты не знаешь, кто такой Миран? Хорошо. А ты знаешь, кто такой Миран? Господин Хазар встал перед своей женой и у всех присутствующих перехватило дыхание, особенно напрягся Азат. Ханим Захра опустила взгляд на стол. Недолго думая, Она стёрнула скатерть со стола, и вся посуда с грохотом посыпалась на пол, заставив всех встать. Как ты посмел бросить мою дочь в огонь, а? Как ты мог отдать Райан сыну врага? Ты никогда не думал о том, что с нами будет? Господин Хазар широко распахнул глаза от удивления и гнева. Он ничего не понял из слов своей жены и очень рассердился. О чём ты говоришь, женщина? Какой враг, какой огонь? Почему ты не сказал нам, что убил человека много лет назад? Гневно продолжала ханим Захра. Господина Хазара ошеломило то, что его жена выдала его ужасную тайну. Он перевёл взгляд на своего брата, господина Джахана. Никто не знал этого, кроме него. Откуда эта женщина узнала? От кого ты это услышала? Запинаясь, спросил он. Глаза Захры наполнились слезами. Человека, которого ты убил много лет назад, звали Ахмед Караман, крикнула она. Миран его сын, сын человека по имени Ахмед Караман. Всё это грязная игра. Его месть тебе. И Рэйян стал самой большой жертвой этой игры. Воцарилась мертвая тишина. Все были подавлены раскрывшимся. Хазар Шанаглу был раздавлен новостью. У этого человека был сын? Миран, сын Ахмета Карамана? Он все пытался привести мысли в порядок. Ханим Захра не выдержала и заплакала. «Миран бросил Рея на дно в доме на следующий же день после свадьбы. Не забыв перед уходом передать тебе привет!» Она упала на колени и начала безудержно плакать. «Ты погубил мою дочь! Ты!» Азат в большом горе встал на колени рядом с тетей, положив голову ей на плечо. Окружающие стояли тихо и спокойно. Но внутри Оазата всё полыхало. Как он мог оставаться хладнокровным, когда речь шла о Райан? Не плачь, тётя, сердито сказал он. Где сейчас Райан? Этот вопрос волновал всех присутствующих. Где же Райан? Почему, спустя 2 дня, она до сих пор не вернулась домой? Если Миран ушёл от неё на следующий же день после свадьбы, Райан больше нет для вас, крикнула Захра, глядя на мужа вместо Азата. Оставьте мою дочку в покое. Скажите мне, где Райан? ханим Захра. Вмешался господин Джихан. Как старший в доме, только он мог унять эту суматоху. Я пойду и приведу её сюда. Девушка сейчас в отчаянии. Давайте выясним, чем всё закончилось. Захра яростно замотала головой. Её воль порвалась и упала на плечи. Хавин плакала, склонившись над тётей. Кто знает, где сейчас Райан? Как она? Забудь об этом. Райан никогда больше не вернётся в Мардин. Один раз её уже растоптали. Я больше не допущу, чтобы с её головы упал хоть волос. Подумайте логически, тётя, произнёс Азат. Это дом, и Райан тоже Что значит, она сюда больше не вернётся? Вы сказали, Миран бросил её. Куда она отправится? Разве это главное? Яростно закричала Ханим Захра. Такая ложь, фальшивая свадьба ради мести. Моя Ариан пострадала. Кто этот Миран? Кто? Азад встал и посмотрел на дядю, будто ожидая объяснений. Все вокруг пребывали в глубоком шоке. Никто не мог поверить, что всё оказалось лишь игрой. Азат гневно сжал кулаки, переводя взгляд то на тётю, то на дядю. Одна вещь совершенно не укладывалась в его разуме то, что его дядя кого-то убил. Азат не думал, что это возможно, но молчание дяди убедило его в правдивости этих слов. "Дядя, это правда?" спросил Азат. Все вокруг заговорили. Господин Хазар был в глубоком замешательстве после того, как узнал, что Миран оказался сыном этого человека. Он не мог произнести ни слова, глубоко погрузившись в свои мысли, несмотря на царившую кругом суматоху. Хавин перешёптывалась с матерью, а Захра продолжала упрекать мужа. Азад, не получив ответа от дяди, направился к отцу. Отец, скажи что-нибудь, ради бога. Кто такой этот Ахмед Караман? Господин Джихан поднёс указательный палец к губам, повелевая сыну молчать. Затем повернулся к своему брату, понимая его чувства, ведь он единственный человек во всём особняке, хранивший эту тайну столько лет. Ужасное прошлое держалось в стражащем секрете, его давно перечеркнули. Однако не зря говорится, что прошлое преследует людей. Оно настигает в самый неподходящий момент. Мы поговорим об этом позже. После этих слов все взглянули на господина Хазара, который признал себя убийцей. Как же Азату хотелось, чтобы это оказалось ошибкой. Кем бы ни был Ахмед Караман, его сын Миран сыграл злую шутку с этой семьей. Мстить таким образом очень подло, что бы ни было причиной. Для Азата произошедшее было непростительным. Он не мог смириться с позором. Миран объявил войну их семье, ударил по их чести, отомстив за отца. Теперь Азат понимал, почему ему так не нравился Миран. Причина оказалась не только в его любви к Раян. Он с самого начала чувствовал неладное. Обезумев, господин Хазар развернулся и пошёл к лестнице под пристальными взглядами окружающих. Он чувствовал необходимость побыть одному. Он не желал отвечать на вопросы, и причиной было не то, что семья узнала его страшную тайну. Он узнал, что у Ахмеда Карамана был сын человек чьему слову он доверял кому верил свою дочь оказался сыном того кого он застрелил много лет назад Миран без стыда оставил для него послание открыто заявил о мести и начал жестокую войну Он такой же негодяй как его отец Хазар застыл на ступеньках с каждым вдохом Его легкие разрывались. Прошлое проносилось перед глазами. Он до сих пор помнил тот момент, который так отчаянно пытался забыть. Будто этот проклятый пистолет снова оказался у него в руках, а ему опять двадцать семь, и он целится в Ахмета Карамана. Он сделал шаг, как вдруг услышал гневные слова Азата, пронзивший, казалось, весь медиат. Это так не закончится. Клянусь, я прикончу эту собаку своими руками.